Издательство Бомбора. Океан книг. Женя Донова. Легко быть собой. Как победить внутреннего критика, избавиться от тревог и стать счастливой? Моему мужу, единственному мужчине в моей жизни, который не только вдохновил меня написать феминистскую книгу, но и стал её первым читателем и редактором. Введение. «Хочешь изменить мир? Начни с себя». Эта фраза великого индийского философа Махатмы Ганди уже настолько заезжена, что почти не воспринимается всерьёз. А зря, ведь она очень логичная. Мы не в силах контролировать всё, что происходит в мире, как бы нам того ни хотелось. Однако можно и нужно работать со своими мыслями, менять отношение к различным вещам, а также мотивировать себя на изменения. Если вы женщина и слушаете эту аудиокнигу на русском языке, могу поспорить, что в вашей жизни бесчисленное множество всяких сложностей. Я предлагаю вам совершить путешествие внутрь себя. Нет-нет, вам не понадобится есть книгу или делать с ней что-нибудь похуже. Вы держите в руках своеобразный путеводитель по болевым точкам современной женщины. Каждая глава посвящена отдельной проблеме. Все бы ничего, но если сложить их вместе, получится, что думаем мы в основном не о том, как жить счастливо, самореализоваться и найти себя. Наши мысли заполнены бесконечными укорами самим себе. Ненавижу свой живот и бока. Я не занимаюсь с ребенком развивашками, я плохая мать. Не могу завтра пойти на пляж, потому что не сделала эпиляцию. Ой, зачем я съела эту проклятую шоколадку? Свекрови, кажется, снова не понравилась моя шарлотка. Уже полторы недели не спала с мужем, вдруг он не изменит. Где найти время на спортзал? У всех подруг карьера, а я все штаны в офисе просиживаю. Это не шутка, а вполне стандартный набор размышлений, который посещает многих из нас перед сном. И это было бы забавно, если бы не было настолько правдиво. Я ежедневно получаю от женщин множество сообщений, большинство которых пронизаны тревогой и чувством вины. Задача этой книги — хотя бы чуть-чуть облегчить эту ношу. Я не в силах решить все ваши проблемы, но могу при помощи научных фактов, упражнений, юмора, логики и историй других людей помочь взглянуть на сложности под другим углом. Многие из нас любят копаться в огороде, но раз погода не позволяет, почему бы не покопаться в себе? Итак, раз уж это путеводитель, вот какие любопытные достопримечательности мы с вами посетим. Пункт первый Историческое здание кредитного банка «Женщина должна». Обсудим, кому же мы все-таки должны, сколько брали в долг и на каких условиях. Разберем самые абсурдные установки. Женщина должна вести хозяйство. Почему мужчины не хотят варить борщи, стирать и мыть пол? Если воспитание детей — женское дело, то зачем ребенку два родителя? А что ты вообще делаешь дома? Какова цена домашнего труда? И почему никто не хочет признавать его реальную стоимость? Произведем расчет. Обсудим и другие спорные утверждения. Пункт второй. Галерея искусств, красота и тело. Что нормально, а что нет. Сломаем некоторые стереотипы. Красота. Обсудим стандарты внешности разных времен. Действительно ли стоит гнаться за идеалом? Ведь когда его, наконец, удастся догнать, он может уже поменяться. Целлюлит. Кто его придумал и зачем? Борьба. Стоит ли игра свеч? Что такое настоящий целлюлит? Волосы на теле. Кому они помешали и стоит ли избавляться от них навсегда? Лишний вес. Так ли он опасен, как о нём говорят? Так ли некрасив, как нам рассказывают? Кому выгодно демонизировать жир? Что было бы с вами, если бы вы родились в Мавритании? И как жить с животиком и нравиться себе? Пункт третий. Ресторан «Интуитивное питание». Блюдо дня «А что, так можно было?» Что такое здоровое пищевое поведение? В каком случае действительно стоит бить тревогу? Как мы приходим от «пока всё не доешь, из-за стола не выйдешь» к «лучше вставать из-за стола с чувством лёгкого голода?» Что такое здоровые отношения с едой и откуда они берутся? Кто может эти отношения испортить? Как и зачем? Кому стоит верить, а кого игнорировать? Как выглядит нарушенное пищевое поведение, какие есть виды расстройств и как они лечатся. Стигма расстройств пищевого поведения. Почему фразы «надо меньше есть» всё только портит. Пункт 4. Великая стена личной границы. Где заканчиваюсь я, и начинаются другие люди. Разберёмся с путаницей. Почему нас с детства учат не конфликтовать и в любой ситуации не опускаться до грубости? Почему быть удобной, вежливой и хорошей для всех так важно? Почему каждая вторая бабушка у подъезда хочет рассказать мне, как жить? Что делать, как найти свои личные границы и обозначить их для других, но обойтись при этом без драк и убийств? Пункт пятый. Дворец бракосочетания. Вдохнови мужикам. Завлечь, удовлетворить, удержать и всё простить, где грань разумного. Кем надо притвориться, чтобы привлечь и удержать мужчину, или как мы сами ставим себя в безвыходное положение? Все мужчины изменяют и виноваты в этом женщины, театр абсурда, который мы видим каждый день. Вдохнови его, встречаются ли в природе мужчины, которые умеют самовдохновляться, и виновата ли женщина в том, что её партнёр недостаточно вдохновлён. Обсудим и другие абсурдные установки. Пункт шестой. Роддом — идеальная мама. Кто такая достаточно хорошая мать, где её найти и как уговорить вас подменять хотя бы два раза в неделю. Восемь недель тишины. Почему в Германии маму и ребёнка после родов никто не трогает, а в России уже на третий день нужно принимать гостей, а через неделю делать упражнения на пресс? Что, по мнению женщин, нужно детям? Что на самом деле нужно ребёнку от мамы? Достаточно хорошая мать. Кто она? Надеть кислородную маску сначала на себя, потом на ребёнка. Почему мама должна в первую очередь беречь себя? Пункт седьмой. Музей секс-игрушек. Экспонаты можно смотреть, но нельзя трогать. Зачем нужен секс и почему о нём не говорят? Ничего толкового как Зигмунд Фрейд сумел испортить жизнь миллионам женщин, какие на самом деле бывают оргазмы, откуда их взять и почему они ничего не говорят о том, какая вы женщина. Почему у курсов «Как ублажить мужчину» множество, а «Как ублажить женщину» — единицы? Чего вообще ждать от хорошего любовника? Пункт 8 Статуя счастливой женщины. Если приму себя, лягу на диван и буду бездельничать всю оставшуюся жизнь. Что такое ненависть к себе, непринятие, принятие и любовь? Что мы делаем на каждой из этих стадий? Что на самом деле даёт принятие? Почему принять себя не равно забить? С чего начать работу над собой? Конкретные шаги, лайфхаки и упражнения. Устраивайтесь удобнее, нам предстоит увлекательное путешествие. Поехали!